Роберт, 27 марта, утро. Пока мы с сайвором грузили в лендровер сумки, Риммас усевшись на крыше машины отстреливал пока еще немногочисленных в нашем районе зомби. Было такое ощущение, что вся эта нежить собирается в каких-то определенных местах. Хотелось бы знать в каких, чтобы десятой дорогой обходить. Вещи мы носили так, чтобы одна рука была свободной особенно не торопились, внимательно осматривая двор. В некоторых окнах мелькали испуганные лица, но никто из соседей поговорить на улицу не вышел. Вот так, каждый за себя. Римас уже садился в машину, но вдруг вернулся к нам. И, смущаясь, достал из нагрудного кармана две гранаты F1 и отдельно запалы к ним. Ничего себе! «Вот, ребята, это из моего личного запаса, берите в подарок, на память!» Вдруг пригодится. Он отвернулся и уселся в машину. Пока, парни. Даст бог, будем живы, свидимся. Проводив Римаса, вернулись домой. И устроили полную ревизию вещей, которые собирались взять с собой. Я паковал сумки и коробки, найденные дома. А Айвор, как настоящий бюрократ, составлял список. Кстати, он чудом уцелел. Наверное, закончив упаковываться, машинально сунул его в карман сумки. Оружие. Сайга М3 – 1 штука. Ремингтон 700 СПС – 1 штука. Глок 17 – 1 штука. Бенелли М3 – 1 штука. Бинокль, Барский батальон – на – 1 штука. Гранаты F1 – 2 штуки. Патроны. 9 на – 1000 штук. 762 на 39 1500 штук. 0308 вин – 418 штук. 0,223 РЭМ – 250 штук, 12 на 76 – 268 штук. Амуниция. Два топора разных размеров, бейсбольная бита, четыре спальных мешка, несколько поробови, 4 сумки с различной одеждой, три коробки с продуктами и кормом для кота, белые коробки. Два рюкзака с различными бытовыми мелочами и аптечками, два тактических жилета и большой рюкзак Робби транспортировочный ящик для каталёвки и баул с походной посудой две радиостанции зарядка для них радиоприемник мобильные телефоны с зарядными устройствами ноутбук в чехле две лампы и канистра с керосином немного отложив в сторону список сказал айвор мы на этом долго не протянем надо еду искать бензин и солярку а солярка тебе зачем подняв голову от вещей спросил я «Для генератора. Кстати, его тоже еще найти надо. Электричество и так работает с перебоями. Вчера полдня не было. Скоро вообще не будет. А если не будет, как раз и зарядим и компьютер?» «Слушай, мне тут одна идея в голову пришла. Я задумался. У меня знакомый в районе Амалии ветеринарную клинику держал. Если ее еще не разграбили, то там есть шанс достать небольшой генератор. У них в подвале стоял. А заодно и лекарствами там разживемся». «Не все, конечно, подойдут, но кое-что можно будет использовать». «Хм, Робби, а это мысль. Давай заканчивай паковаться и едем ветеринарку потрошить, пока нас не опередили. Желающих много найдется, если уже не нашлось». Спускаясь вниз, мы прозвонили все квартиры, но нам никто не открыл. Многие соседи уехали, а в одной нас попросту послали. «Куда? В пешее эротическое путешествие, куда же еще?» Прямо по разделительной полосе проспекта, проходящего мимо здания телекома, патрульным ордером двигались четыре армейца, а позади них медленно катил джип. Мы сбросили скорость и, не доезжая метров 30, остановились, повинуясь жесту одного из них. Медленно, без резких движений, вышли из машины. Один из военных, в темных очках и замотанный в шахидку, приглашающе махнул рукой. Деваться некуда, надо идти, разговоры разговаривать. Когда на тебя смотрят четыре ствола, спешить опасно для гардероба. Таких дырок можно нахвататься, не обрадуешься. Когда этот здоровяк с майорским погоном на камуфляже назвал меня по имени и с радостным криком полез обниматься, я подумал, все, задушит к чертовой бабушке. Майорский погон. В Литве. На камуфляжной форме только один погон. На груди. Стоявший рядом Айвар занервничал, но выручать, слава богу, не полез. Да и куда тут дернешься? Я снял с напавшего очки. Минда, угас, купрявичус. Минда, черт, здоровый, задушишь. Роби, лосяры, ты эдакий, живой. Ты откуда здесь взялся-то? Ты ж вроде в Россию уезжал. Ребята говорили, в Москве обосновался. Москва не мой город не прижился. Я повел плечами. Ты мне кости чуть не сломал, медведь здоровый. Как сам-то? Как ромашка твоя, дети? Ромашка, рамуны. Женское имя. Я слышал, ты в Афгане вроде служил. Вернулся? Оттарабанил там три миса и обратно. Оттарабанил там три миса. От слова миссион Сленг. На его физиономии расплылась широкая улыбка: Прикинь, идем никого не трогаем, а тут вы. Ну, про никого не трогаем он наверняка слегка приврал. Поди стреляли во все, что движется. С Миндаугусом Купрявичусом мы познакомились давно. Году эдак в 94 когда я, отслужив положенный год, остался на сверхсрочную, а он попал в нашу роту свежеиспеченным лейтенантом с одной звездой и горящими энергией глазами. В Литве у лейтенанта только одна звезда. Черноволосый и кореглазый высокого роста, он больше походил на южанина, чем на чистокровного литовца. Мы быстро подружились и почти год тянули армейскую лямку вместе. Потом его перевели в другой батальон куда он перетащил меня. Отслужив два года, Миндоугас получил свою вторую звезду, старшего лейтенанта, которую у него через месяц отобрали, разжаловав лейтенанты. А еще, в виде дополнительного наказания, отправили служить заброшенный учебный центр. Я также, получив свою, плюнул, написал рапорт и ушел в запас. За что разжаловали? Так года-то какие были, 95-й, в Чечне шла война. И по бывшим союзным республикам мотались вербовщики, предлагая послужить под зелеными знаменами ислама. Сунулись и в наш батальон, где дежурный, недолго думая и зная наш характер, посоветовал обратиться к этим двум. Они объяснят. Вербовщик, кстати, по документам, он оказался русским. С дуру и обратился. Немного ошалев от предложения, мы его долго и аккуратно, можно сказать, с огоньком били неосмотрительно устроив экзекуцию рядом с расположением части, где нас замела военная полиция. Про вербовку доказать ничего не удалось. Нас обвинили в банальной драке, и дело закончилось клизмой с патефонными иголками и потерянными звездами. Устроившись на капоте джипа, мы закурили и начали делиться невеселыми новостями. «Прикинь, прошло всего 4 дня, 4. потом, прикинь, мне понятно стало, что всем на все насрать, каждый за себя». Миндугас устало потер глаза и полез за следующей сигаретой. «Ты, Робби, прикинь, начальство закрылось в учебке, гражданских по боку и сами мародерить начали, магазины в округе потрошить и склады. На патрулирование ездить перестали, даже патронов нам не выдавали, мол, мало осталось». А сами выдвинули две роты в Герайты и захватили патронный завод. Там теперь постоянно около роты охраны находится Сидят, словно ждут чего-то. Хотя есть у меня одна идея, чего эти суки ждут. Но об этом после расскажу при встрече. Я парням эту темку рассказал, они чуть с катушек не сорвались, еле удержал. В общем, запаслись малеха боеприпасами. Ночью по-тихому сдернули, сейчас двумя пятерками работаем. Одна пятерка на временной базе, семья охраняет. Второй группой город чистим. Людей вытаскиваем, по возможности. Но живых мало осталось. Такое чувство, что все рванули по деревням. Или сдохли, в эту нечисть обратившись. Наш полковник Ифышкирт вчера на связь вышел. Прикинь, обещал нас поймать и расстрелять, к черту, как дезертиров. Ифышкирт. Грязная обезьяна. Арабский. «Пусть попробуют у меня ребята с опытом. А вы чем занимаетесь? Может, к нам?» «Нет, Минда, извини». Я спрыгнул с джипа и осмотрелся. «С радостью, но мне еще семью вытаскивать. Они на Украине застряли». «Один?» Миндугус удивленно поднял брови. «В одиночку точно не доедешь». «С другом». Я кивнул на Айвора. «Тут малость разберемся и поедем. Машину надо присмотреть». Запасы кое-какие сделать, сам понимаешь. Через пару дней окопаюсь у себя на даче. Помнишь, где она? Если что, заезжай, будем рады. Лада и Роби. фият фияталла. Все мы в руке Аллаха, арабский. Тогда держи пять, рад, что ты жив. Мы сейчас временно без постоянной базы, чтобы особо не светиться. Но думаю, что вскоре что-нибудь найдем. Когда серьезно окопаемся, оставлю тебе весточку. К примеру, вон в ту будку. Он кивнул распределительный щиток светофора. Рисалю закинул Рисаля. Письмо. Арабский. Да и жена с Робертой будет рада. Кто? С Робертой, дочкой моей. Думаешь, я свое слово забыл? Миндугас ухмыльнулся. Ни черта подобного. Хорошо помню. Ну ты даешь, Миндугас. А ты думал? Помяли мы друг друга напоследок и разбежались. Мы с Айвором поехали дальше, а ребята, привычно рассыпавшись в патрульный порядок, продолжили чистить город. Свой город. «Я не знал, что у тебя крестница есть. А что за слово он тебе дал?» Спросил Айвор, когда мы отъехали и по какому поводу. «Да так, потом как-нибудь расскажу». Я улыбнулся и свернул к центру. «Интересно, из-за чего Миндугас так на начальство взъелся?» И чего, по его словам, его начальство ждет? Ладно, встретимся, узнаем. На город было страшно смотреть. Я любил Каунас. За зелень дворов, улицы парков, тишину аллей дубовой рощи, строгую красоту старого города и Сантаку. Здесь родился, рос и взрослел. Мы ехали по улицам, по которым когда-то бегали на свидание, к девушкам в университет. Гуляли с гитарой за полночь и мечтали. Сейчас сюда пришла смерть. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем чаще встречались ковылявшие по улицам зомби. В районе перекрестков громоздились брошенные машины. В некоторых местах образовались целые заторы, часть из них горела. Дома на проспекте Савонорю зияли выбитыми окнами, из них вывешивались какие-то тряпки. Несколько высотных домов выгорели почти дотла. Тушить возникающие в городе пожары было уже некому. Что стало с людьми, жившими здесь, даже страшно было представить. А ведь среди них наверняка были одинокие старики, прикованные к постели больные. Заранее обреченные люди, причем их смерть началась еще раньше, до начала апокалипсиса. Грошовые пенсии, которые больше напоминали подачку. Высокие цены на коммунальные услуги и лекарства. Ненужные люди. Слушайтесь, как звучит. Кое-где уже чувствовался запах разлагавшихся тел, в таких местах было особенно много нежити. На перекрестке у комбината слепых мы увидели женщину-зомби, которая, устроившись у перевернутой детской коляски, жадно рвала на части маленькое тело. В метрах в пяти от нее шатался еще один мертвяк, мужчина в джинсовой куртке. Когда он пытался подойти к коляске, женщина поднимала голову и, видимо, рычала. Защищая свою страшную добычу». Подъехав поближе, увидел полицейскую машину, зажатую между троллейбусом и дорожным ограждением. Внутри на месте водителя кто-то двигался, словно пытался вырваться наружу. «Мы выехали на тротуар и остановились». «Зомби», — сказал я. «Проверить бы его, в машине должна быть рация в кубуре ГЛОК-17». Дорожную полицию первой перевооружили. Жаль, что они не спецроты, заполучили бы еще одну тактическую кубыру на бедро. Плюс в багажнике может быть бронежилет, но это вряд ли. А какие у дорожной полиции кабуры? Кстати, чтобы его проверить, надо тетку валить. Тьфу, какая гадость. Айвор посмотрел в ее сторону. Ребенка жрет, причем не факт, что чужого, может быть и своего. А чему ты удивляешься? Это же зомби в конце концов. Да и люди изредка поступают не лучше». Забыл, как в начале прошлой зимы нашли несколько младенцев, выброшенных на помойку. Им же сучкам даже до окна жизни было лень дойти. Окно жизни. Окно в родильных домах, куда кладут подкидышей. И мирное время было. Не то, что сейчас. А кабура у него поясная. Если с твоим жилетом использовать, будет немного неудобно. Высоковато. В общем, я открываю заднее окно. Ты стреляешь тетку из зомби рядом с ней. Выходим, чистим мента, осматриваемся. Если еще нежить не подтянется, то проверяй машину. Готов. Тетку завалили удачно. Расстояние было небольшим, и голову ей разнесли первым выстрелом. Все-таки дробовик на таких расстояниях – прекрасная вещь. Следом за ней дернулся зомби в джинсе, но, получив заряд картечи в колено, свалился на землю. Вторым выстрелом его упокоили навсегда. Без головы не ходят. Полицейского застрелили через лобовое стекло. Сначала Айвар выстрелил из дробовика, чтобы разбить стекло. Потом я двумя выстрелами добил из ГЛОКа. Сменил магазин. Блин, надо отучаться от спортивной перезарядки. Надоело нагибаться каждый раз. Спортивная перезарядка. При спортивной перезарядке магазин сбрасывается на землю. При тактической убирается в паучер. Осмотрелся. Метрах в ста ковылял еще несколько мертвецов успеем. Двери машины были заблокированы. С одной стороны их зажал троллейбус, с другой мешала решетка ограждения. Пришлось побороть брезгливость от соседства с несвежим трупом и забираться через разбитое стекло. Причем эта зараза, Айвор стоял и усмехался, с его габаритами он туда бы точно не пролез. Вонь в машине была такая, что осматривать салон я решился только в надежде на пистолет. Кстати, от зомби ощутимо несло ацетоном. Хм, интересно. Клок нашелся под сиденьем, вставший на ЗЗ и с пустым магазином. Второго магазина в паучере на поясе не было. И почему полицейский в машине один? Куда его напарник подевался? Поразмыслив, решили, что стрелял он. Скорее всего, в тех, кто его покусал. Причем напавший был не один, и навалились они не толпой, раз магазин сменить успел. Потом уже раненый пытался добраться до клиники КМУ, судя по направлению, но не доехал. КМУ. Кауновский медицинский университет. Да и толку от его спешки к врачам. Это же целый лечебный комплекс. Там одних больных на стационаре 2000 Даже представить страшно, что там творилось. Зомби-центр, а не клиника. Со стационарной рацией тоже не повезло. И этот придурок просто разрядил в нее остаток магазина. Со злости. Сопросил помощь, а его списали, мол, не рыпайся, коллега, а спокойно, без паники, ползи на кладбище. А вот на жилете у него, да, рация нашлась. Моторола МТС-2001. Правда, разряженная, ничего, найдем для нее зарядку, если повезет. Багажник пуст, но найденный пистолет, это большая удача. Айвар тут вообще радовался, как ребенок. Пропетляв по улочкам жалякальниса, мы выехали к зданию костела Возрождения. Его двери были широко распахнуты, а в проеме мелькали какие-то тени, зомби. Спустившись в центр, выехали к собору, в начало Лайсвис-Алеи, и остановились, широко открыв глаза от удивления. Куда ни падал взгляд, группами и поодиночке, подчиняясь каким-то своим законам, двигались мертвые. Магазинчик проверить не выйдет. Тихо сказал Айвор. У нас просто патронов на всех не хватит. Да, смотря на эту армию апокалипсиса, сказал я. Поехали лечебницу проверим. В центральных магазинах скидки только для зомби. Нас не обслужат.